Он действительно пошел по рельсам впервые при столыпине. Он был сконструирован в 1908 году, но для переселенцев в восточной области страны, когда развелось сильное переселенческое движение, и не хватало подвижного состава. Этот тип вагонов был ниже обычного пассажирского, но много выше товарного. Он имел подсобные помещения для утвари или птицы. Нынешние половинные купе карцеры. Но он, разумеется, не имел никаких решеток, ни внутри, ни на окнах. Решетки поставила изобретательная мысль, и я склоняюсь, что большевистская. А называться досталось вагону Столыпинским. Министр, вызывавший на дуэль депутата за Столыпинский галстук, этого посмертного оболгания уже не мог остановить. И ведь не обвинишь... «гулаговское начальство», чтобы они пользовались термином «столыпин». Нет, всегда вагон-зак. Это мы, зэки, из чувства противоречия казенному названию, чтобы только называть по-своему и погрубей, обманно повлеклись за кличкой, подсунутой нам арестантами предыдущих поколений, как легко рассчитать двадцатых годов. Кто же могли быть авторы клички? Не контрики, у них не могло возникнуть такой ассоциации. Царский премьер и чекисты Это, безусловно, могли быть только революционеры, вдруг для себя неожиданно завлеченные в чекистскую мясорубку. Или эсеры, или анархисты, если кличка возникла в ранних двадцатых, или троцкисты, если в поздних двадцатых. Когда-то змеиным укусом, убив великого деятеля России, еще и посмертным гадким укусом осквернили его память. Но так как вагон этот был излюблен лишь в двадцатые годы, а нашел всеобщее исключительное применение с начала тридцатых, когда все в нашей жизни становилось единообразным, и, вероятно, тогда достроили много таких, то справедливо было бы назвать его не Столыпиным, а Сталиным. Вагон-Зак — это обыкновенный купированный вагон, только Из девяти купе пять, отведенные арестантом, и здесь, как всюду на архипелаге, половина идет на обслугу, отделены от коридора не сплошной перегородкой, а решеткой, обнажающей купе для просмотра. Решетка эта — косые перекрещенные прутья, как бывает в станционных садиках. Она идет на всю высоту вагона, доверху, и от того не от багажных чердаков из купе над коридором,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 За сплошной решеткой, на полу и на полках скрючились какие-то жалкие существа, похожие на человека, и жалобно смотрят на вас, просят пить и есть. Но в зверинце так тесно никогда не скучивают животных».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 От Караганды до Свердловска — восемь суток, и в купе было по двадцать шесть. Даже от Куйбышева до Челябинска в августе 1945 Сузи ехал в сталинском вагоне несколько суток, и было их в купе тридцать пять человек. Лежали просто друг на друге, барахтались и боролись. Это к удовлетворению тех, кто удивляется и упрекает, почему не боролись.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 В Москве же, по законам страны чудес, Тимофея Варисовского вынесли на руках офицеры и повезли в легковом автомобиле. Он ехал двигать науку. Предел ли 36? У нас нет свидетельств о 37, но придерживаясь единственно научного метода и воспитанные на борьбе с предельщиками, мы должны ответить «нет» и «нет», «не предел».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 Эти девушки принялись стыдить конвой, как не стыдно вам так их вести, ведь это же ваши матери. Не столько, наверное, их нравственные аргументы, сколько привлекательная наружность девушек нашла в конвое отзыв, и несколько старушек пересадили в карцер. А карцер в вагонзаки — это не наказание, это блаженство». Из пяти арестантских купе только четыре используются как общие камеры, а пятое разделено на две половины. Два узких полукупе с одной нижней и одной верхней полкой, как бывают у проводников. Карцеры эти служат для изоляции. Ехать там втроем-вчетвером — удобство и простор. Нет, не для того, чтобы нарочно мучить арестантов жаждой все эти вагонные сутки, В давки их кормят вместо приварка только селедкой или сухою воблой. Так было все годы. Тридцатые, пятидесятые, зимой и летом, в Сибири и на Украине. И тут примеров даже приводить не надо. Не для того, чтобы мучить жаждой, а скажите сами, чем эту рвань в дороге кормить? Горячий приварок в вагоне им не положен. В одном из купе вагон Зака едет, правда, кухня, но она только для конвоя. Сухой крупы им не дашь, сырой трески не дашь, Мясных консервов не разожрутся ли. Селедка лучше не придумаешь, да хлеба ломоть, ж еще. Ты бери, бери свои полселедки, пока дают, и радуйся. Если ты умен, селедку эту не ешь, перетерпи, в карман её спрячь, Слопаешь на пересылке, где водится. Хуже, когда дают азовскую мокрую хамсу, пересыпанную крупной солью. Она в кармане не пролежит, бери ее сразу в полубушлатов, в носовой платок, в ладонь и ешь. Делит комсу на чем-нибудь бушлате, а сухую воблу конвой высыпает в купе прямо на пол и делит ее на лавках на коленях. Якубович. В мире отверженных. Москва. 1964 год. Том 1. Пишет о 90-х годах прошлого века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 Да когда-то же надо с ними заняться и политучебой, и боевым уставом. А третья смена спит. Восемь часов им отдай, как закон, война откончилась. Потом, носить воду ведрами далеко, да и обидно носить. Почему советский воин должен воду таскать, как и шаг, для врагов народа? Порой для сортировки или перецепки загонит вагон ЗАГ от станции на полсуток. Так от глаз подальше что и на свою-то красноармейскую кухню воды не наносишься. Но есть, правда, выход. Для зэков из паровозного тендера черпануть желтую, мутную, со смазочными маслами. Охотно пьют и такую. Ничего. Им в полутьме купе и не очень видно. Окна своего нет, лампочки нет, свет из коридора. Потом еще. Воду это раздавать больно долго. Своих кружек у заключенных нет. У кого и были, так отняли. Значит... «Поих из двух казенных, и пока напьются, ты все стой рядом, черпай, черпай, да подавай, да еще заведутся промеж себя, давайте сперва, мол, здоровые пить, а потом уже туберкулезные, а потом уже сифилитики, как будто в соседнем купе не сначала опять сперва здоровые». Но и все бы это конвой перенес, и таскал бы воду, и поил бы, если б свиньи такие, налокавшись воды, не просились бы потом на оправку. А получается так, не дашь им сутки воды, и оправку не просит. Один раз напоишь, один раз и на оправку. Пожалеешь, два раза напоишь, два раза и на оправку. Прямой расчет все-таки не поить. И не потому оправки жалко, что уборной жалко, а потому, что это ответственная и даже боевая операция. Надолго надо занять ефрейтора и двух солдат. Выставляются два поста, один около двери уборной, другой в коридоре с противоположной стороны, чтоб туда не кинулись. А ефрейтеру то и дело отодвигать и задвигать дверь купе, сперва впуская возвратного, потом выпуская следующего. Устав разрешает выпускать только по одному, чтоб не кинулись, не начали бунта, И получается, что этот выпущенный в уборную человек держит 30 арестантов в своем купе и 120 во всем вагоне, до да наряд конвоя. «Так давай, давай, скорее, скорее!» — панукают его по пути ефрейторы и солдат. И он спешит, спотыкается, будто ворует это очко уборное у государства. В 1949 году в Сталине Москва-Куйбышев Одноногий немец Шульц, уже понимая русские панукания, прыгал на своей ноге в уборную и обратно, а конвой хохотал требовал, что тот прыгал быстрее. В одну оправку конвоир толкнул его в тамбуре перед уборной, Шульц упал, конвоир, осердясь, стал его еще бить, и, не умея подняться под его ударами, Шульц вползал в грязную уборную ползком. Конвоиры хохотали. Это, кажется, названо «культ личности Сталина». Чтобы за секунды, проводимый в уборной, арестант не совершил побега, а также для быстроты оборота, дверь в уборную не закрывается, и, наблюдая за процессом оправки, конвоира из поощряет. «Давай, давай!» «И хватит тебя, Хватит!» «Иногда с самого начала команда, только по-легкому, и тогда уж тебе из Стамбура иначе не дадут!» «Ну и рук, конечно, никогда не моют!» Воды не хватит в баке, времени нет. Если только арестант коснется соска умывальника, конвейр рыкает из тамбура. А ну не трожь, проходи! Если у кого в вещмешке есть мыло или полотенце, так из одного стыда не достанет. Это по-фраерски очень. Уборная загажена. Быстрее, быстрее! И, неся жидкую грязь на обуви, арестант втискивается в купе, по чьим-то рукам и плечам лезет наверх, И потом его грязные ботинки свисают с третьей полки ко второй и капают. Когда отправляются женщины, устав караульной службы и здравый смысл требуют также не закрывать дверей уборной. Но не всякий конвой на этом настоит. Иные попустят. Ладно, мол, закрывайте.